Глава третья. Часовня в лесу. После сытного обеда, оторвавшись от себя Мадлен, Дортаньян вскочил на коня и помчался в Пьерфон. Через несколько часов он спешился возле маленького домика. Стоял прекрасный и погожий летний вечер, в траве кузнели кузнечики. Прикоснувшись к калитке, Д'Артаньяна так шарахнула, что отвалились каблуки на сапогах. «Вот это ничего себе!» Сидя в луже, растерянно размышлял наш герой. «Вот это, я понимаю, гостеприимство! Ай да портос!» Тут из-за сарая выскочили два здоровенных волкодава. Громко щелкая зубами, они с непонятными намерениями устремились к Д'Артаньяну, вспомнив маму, которая померла лет 30 назад. Госконец подскочил на месте и по обезьяньей вскарабкался на ближайшее дерево, стараясь ухватить Дортаньяна за штаны. Собаки принялись прыгать вокруг дерева. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, и на пороге появился барон Дювалон Исаак де Портос. В руках толстяк держал спецмушкет 13-го калибра. Всех перестреляю, крикнул Портос, открывая огонь на поражение. Тартаньян с перепугу свалился на собаку и поскакал на ней бешеным галопом вокруг дома. Скуля от ужаса, собака обогнула дом, запрыгнула на крыльцо и сбила с ног Портоса. Так-то вы встречаете гостей, пожиратель индюков, возмутился Тартаньян. Простите меня, Тартаньян, ошибочка вышла начал оправдываться Портос. Откуда мне было знать, что это вы? Хорошо ещё, что в вас не попал. Не попал? Ещё больше возмутился гость. А это что такое, я вас спрашиваю? Откуда взялись эти дырочки? И он ткнул пальцем в свой простреленный камзол. Господи, ужаснулся Портос. Вы ранены? Убиты? Успокойтесь. Я не такой дурак, чтобы меня мог подстрелить каждый болван, а всё потому, уже давно усвоил одно золотое правило: отправляясь в дорогу, одевайся теплее. Вот я и надел бронежилет. Хорошие правила. Тут друзья крепко обняли друг друга. Портос плакал от радости. А дырочки мне мушкетон заштопает, сказал Д'Артаньян. Надеюсь, он ещё жив. Приставился рабожий. Заплакал Портос, теперь уже не от радости, Почему это он представился к медали, что ли? Вечно вы над чужим горем смеётесь. Нехорошо это. Да разве я смеюсь? Это я так, на нервной почве. А от чего же он помер? Как госпожа как нар денег обожрался. Да каких там денег возмутился портос, разорвало его. Как это? Очень просто. Вышел до ветру, а его и разорвало. Он что? Влопнул, как мыльный пузырь. Да какой еще пузырь! На мине он подорвался, ясно вам? Ясно. Как божий день. Только откуда в пьерфоне мины? Коровы, что ли, понаставили? Так такие мины как будто не взрываются. Да не коровы, а мы с мушкетоном. А он, видно, позабыл и того. Пляпался. Вот так история, Д'Артаньян покачал головой. От кого же вы тут круговую оборону заняли? «От разбойников! Разбойники в нашей округе завелись!» «Разбойники? Это плохо! А чего они тут делают? Так известно что! Разбойничают!» «Вот оно, значит, как!» — Д'Артаньян вновь покачал головой. «Но к вам-то они не сунутся! Разбойники ведь тоже жить хотят!» Друзья вошли в дом, сели за стол, выпили самогону и занюхали пойло солеными огурцами. «И где же вы его похоронили?» — спросил Д'Артаньян. «Мушкетона-то?» «Я его еще не всего похоронил. До сих пор хожу и по кусочкам собираю. Там ушко, тут пальчик и так далее». «Да, — невесело проговорил Д'Артаньян, — прямо конструктор какой-то». «А еще у нас привидения завелись», — пожаловался Портос. «Час от часу не легче!» — воскликнул Д'Артаньян. Не соскучишься. И как это вам не страшно тут одному? Ещё как страшно, Портос округлил глаза. Я привидений жутк, как боюсь, больше, чем разбойников. Ну, вы это зря, протянул закосевший от самогона Дортаньян. Привидений на свете не бывает, сказки это. Да какие там сказки? Я их сам видел. Это вам, наверное, с пьяну померещилось предположил Д'Артаньян. «Ничего не с пьяну, трезвый я был. Где же вы их видели?» Портос ответил таинственным шепотом. «У нас неподалеку старая часовня есть, в лесу. Вот там и видел. Это проклятое место. Люди его за версту обходят. Там, говорят, по ночам огоньки какие-то появляются». Гасконец от души рассмеялся, Ну и лапать вы, Портос! Верите во всякую чепуху? Чепуху? Обиделся Портос. Это вы тут такой смелый. А были бы на моём месте, в штаны и навалили бы со страху. Кто? Я! Да я ничего не боюсь, брякнул по столу Дортаньян, а тем более паршивых привидений. Спорим, что боитесь? Да тут и спорить нечего. Вот сейчас пойду и разнесу вашу часовню. «Ну так идите! Идите, идите! Чего же вы не идёте? Дорогу покажете? Чего же не показать? Покажу!» Пошатываясь, они вышли в сад. «Только идите за мной след в след!» — предупредил Портос. «А то тоже подорвётесь, и бронежилет не поможет!» Друзья осторожно перешли через сад. Д'Артаньян облегчённо вздохнул, подсвечивая фонариком «Дон». Они бодро зашагали к лесу. По мере приближения к часовне шаги Портоса становились все короче и неувереннее. «Шагай, шагай, сапер ты наш доморощенный!» — подтолкнул его в спину Тартаньян. Показалась часовня. Они подошли к ржавой покосившейся ограде. Портос встал, как вкопанный, и испуганно прошептал «Все, дальше не пойду!» Насколько это было возможно при свете луны и фонаря, Дортаньян оглядел полуразрушенное здание. Старые замшелые стены, растрескавшиеся и поросшие травой плиты двора, колокольня с провалившейся крышей и гробовая тишина в придачу подействовали на правого госконца весьма отрезвляюще. Если на свете и бывают привидения, то, наверное, именно в таких местах. А вы здесь не побоитесь оставаться один, спросил Портоса хитрый Дортаньян. Портос уже и сам задавал себе этот вопрос. Он, конечно, боялся идти в часовню, но оставаться одному в таком месте было ещё страшнее. Да вы не боитесь, шипнул ему Дортаньян. Когда они перелезли через ограду и осторожно двинулись к часовне, "Нет тут ничего страж!" ух, вскликнул Филин, вылетая из разбитого окна. "Мама!" Портос побледнел как мел. "Это не ваша мама. Это всего лишь Филин". "Дартанян, давайте лучше вернёмся, клацай зубами", предложил Портос. "Хорошо. Зайдём в часовню и тут же выйдем" а то получится, что мы зря сюда тащились. Портос согласился на этот вариант. Дортаньян взялся за ручку входной двери и резко дёрнул. Ржавые петли, резаные свиньёй, взвизгнули на весь лес. Портос и Дортаньян подпрыгнули со страху. "Это всего лишь несмазанная дверь", побледневшими губами прошептал Дортаньян. Они вошли внутрь. Я осторожно прикрыли дверь. В двери что-то щёлкнуло. Партос вздрогнул и попытался её открыть. Дверь не поддалась. Дортаньян, она не открывается. Волосы на голове Дортаньяна встали как иглы на спине дикобраза. Чего вы испугались? Тихо сказал наш герой. Наверное, сработал секретный замок, только и всего. А как же мы отсюда выедем? Чуть не плача от страха спросил Портос. Так же как Филин. Через окно. Сказать было легче, чем сделать. Чтобы добраться до окна, нужно было пройти ползала, а у наших друзей ноги стали как у плюшевых медвежат. Ну что? Пошли, собравшись с духом, прошептал Дортаньян. Пошли. Светите же фонарём, чего вы его опустили? Партос боялся увидеть что-нибудь не то. Тогда дайте сюда, со злостью прошептал Д'ртаньян. Я сам. Он направил луч фонаря вперёд. В двух шагах перед собой друзья увидели чёрный дубовый стол, на котором стоял чёрный при чёрный гроб. Крышка гроба резко откинулась, и голос, противный голос, распространивший животный ужас в душах наших друзей, дал о себе знать словами. Но чего разорались говнюки?